Театральный словарик. Проверьте себя, знаете ли вы, что означают многочисленные иностранные слова, с которыми нам приходится сталкиваться при посещении театра. Авансцена. Французский. Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал, перед занавесом. На нее артисты обыкновенно выходят, чтобы поприветствовать публику. Амфитеатр греческий, места в зрительном зале, расположенные за портером. Анонс. Французский. Предварительное объявление о предстоящем спектакле. Аншлаг. Немецкий. Объявление указы театра о том, что все билеты проданы. Белитаж. Французский. Первый ярус балкона в зрительном зале над партером и амфитеатром. Балкон. Итальянский. Верхний или средний ярус в зрительном зале. Гардероб. Французский. Помещение в здании, предназначенное для хранения одежды. Раньше назывался вешалкой. Капельдинер. Немецкий. Служащий театра, проверяющий у посетителей билеты, наблюдающий за порядком. Теперь его называют билетером, и именно он поможет вам найти свои места и лучше всего уладит всякие недоразумения. Ложа. Французский. Группа мест в зрительном зале, вокруг портера и на ярусах, отделенная перегородками или барьерами. Либретто итальянский, словесный текст музыкально-драматического произведения, оперы, оперетты, сценарий балетного спектакля. Это краткое изложение содержания оперы, балета, оперетты. Картинки из прошлого. Академик Лихачев о своем детстве. Жили мы так. Ежегодно осенью снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. В семье все было поставлено на службу театру, балету. Но посещая балет, экономили на всем. Сперва снимали квартиру на дешевой петербургской стороне и при этом экономили на извозчике. Когда Нева покрывалась прочным льдом, шли пешком через Неву, а там извозчик стоил на несколько копеек дешевле, чем прямо из театра. В театр надо было надевать зимой ротонду, черно-бурую лисицу, крытую синим бархатом. Ротонда шилась без рукавов, рукава могли измять платье. И вот однажды, когда родители возвращались через Неву по узкой тропке, мама, шедшая позади, упала. Упала, а подняться не может, руки стянуты ротонды. Мама кричит отцу, а тот не слышит из-за ветра. К счастью, кто-то шел сзади и маму поднял. По этому поводу дома было много разговоров, и квартиру на зимний сезон стали снимать вблизи театра. Милые семейные предания, а основное в них об искусстве жить.